Глава восьмая. Смотрю на Андрея, селюсь придумать что-нибудь гаденькое, чтобы сравнение било не в бровь, а в глаз, но ничегошеньки не приходит на ум. Вглядываясь в его внешность, придираясь к ней со всей строгостью. Ведь почти у всех людей есть изъяны: у одного нос картошкой, у другого уши, как у слона, у кого-то нелепая походка у меня, например, чересчур широкая попа. Но, похоже, Андрей исключение: все у него до противного идеально. Даже бесит, что он такой красивый. Я бы тебе сказала, она слишком устала. Ты же обидишься и плакать убежишь. Кто тогда мне поможет?» Выкрутилась я. Сначала его брови удивленно поползали вверх, затем он от души рассмеялся и вновь зашагал по коридору. Я носила легкие сумки, и Саев выбирал, что потяжелее. Чаще всего мы встречались в коридоре, реже шли друг за другом, гуськом. Дело спорилось. «Андрей!» Возмутилась я, когда, зайдя в свою новую комнату, застукала его за тем, что он роется в моей сумке. Оно ну, немедленно прекрати! Тебя не учили, что копаться в чужих вещах — это свинство!» «София, убавь громкость!» «Что такого я сделал?» Сквозь ткань я почувствовала, что в сумке рамки, и решил, что это картины. Заглянул и убедился, что не ошибся. Хотел посмотреть на них, а ты орёшь, будто я извращенница и нюхал твое нижнее белье. Удивился Исаев, словно я подняла шум на пустом месте. Да еще и, несмотря на мой протест, взял и вынул холст из сумки. «Да лучше бы ты мои трусы себе на голову надел, чем пялился на эти картины!» — рявкнула я и вырвала из рук у Андрея свою работу. «Понимаешь, это личное. Я никому их не показываю». «Ладно, ладно, не хочешь, чтобы я смотрел на твои картины? Не буду». Исаев поднял руки, показывая, что больше не претендует на просмотр. «Ну, объясни, почему ты никому их не показываешь? Что тут такого-то?» А тебе нравится обнажать перед кем-нибудь душу, показывать, что ты чувствуешь? Мне вот не очень. Обиженно пробубанила я и сразу же пожалела о том, что сдала себя с потрохами. Теперь мы с ним на равных. У меня есть козырь, Вера Ильинишна, ну и у него туз в рукаве, мои картины. если Исаев когда-нибудь пожелает ударить меня под дых, то лучшего способа, чем обсмеять мои картины, ему не найти. Ну как же другие художники? Они ведь как-то мирятся с тем, что их внутренний мир выставляют на всеобщее обозрение. Не успокаивался Исаев и изрек с умным видом, как будто понимал, о чем говорит. Более того, им приходится выслушивать отзывы критиков и... То художники, а то я. Оборвала я его на полуслове Я нигде не училась. Да и зачем, если таланта нет? На признание я не рассчитываю, писать картины абсолютно не умею. Мне просто нравится сам процесс. Ага. Исаев задумчиво кинул взглядом мои баулы, лежащие на полу. «То, что тебе это нравится, я вижу. Предположу, что процентов восемьдесят из привезенных тобой вещей так или иначе связано с живописью. Верно?» «Верно», — раздраженно ответила я. «И нужно успеть разложить их до вечера. Завтра с утра мне нужно идти в универ. За помощь большое спасибо. Дальше справлюсь сама». С тяжелым сердцем я закрыла за Исаевым дверь что ему помешает, когда меня не будет дома, зайти ко мне в спальню и посмотреть на все, что вздумается. Может, я зря сюда все привезла. Оставила бы у дедушки, писала бы там. Хотя нет, иногда проснусь посреди ночи, и на меня такое вдохновение накатит, что, если не возьму в руку кисточку, завою от тоски. Да и черт с ним, с Исаевым. Пусть смотрит, пусть усмехается, пусть издевается, сколько влезет. Переживу. День а за ним и вечер, и ночь прошли без происшествий. Андрей на моей территории не объявлялся, а кроме мастера, который отремонтировал кондиционер за несколько минут, в дверь моей комнаты никто не стучался. Утром, когда я встала, по тишине в квартире поняла, что Исаев уже уехал на работу. Это предположение подтвердила прикрепленная к кофемашине записка, в которой мне пожелали отвратительного дня и предупредили. «Если потеряю выделенный мне комплект ключей, меня ожидает казнь через удушение. В универ я добралась в два раза быстрее, чем обычно. все таки есть своя прелесть в том, чтобы жить в городской квартире. На пару я заявилась первой, заняла место в аудитории, и пока подтягивались остальные студенты, стала готовиться к зачету. А Софи-то у нас, оказывается, принцесса! Если бы я не услышала своего имени, то даже внимания не обратила бы на трех сокурсниц, которые хихикали в заднем ряду. Осторожно обернулась на эту троицу, которая уставилась на экран телефона и что-то там разглядывала. Этих девушек я знаю только в лицо. Они не частые гости на парах. И являются в основном только на зачеты и экзамены. «А как хорошо маскировалась под обычную смертную!» Фыркнула одна из девушек с короткой стрижкой и накрашенными ярко-красной помадой губами. «Ничего себе помолвка! Триста гостей! Смотрите, у них даже звёзды эстрады были и политики!» — Обалдеть! Фигня это все! Лучше на жениха посмотри! — охнула блондинка, сидевшая посередине. — Везет же некоторым! Прям так и тянет убить эту Софию! — Можно подумать, он по любви женится. Читай, кто у нее одет Закатив глаза, ядовито изрекла девушка с красными губами. — С чего ты взяла? — Конечно, деньги к деньгам, но Софии очень даже ничего. Возразила ей девушка в белой блузке. «Кажется, ее зовут Настей. Мы с ней как-то ждали вместе преподавателя возле кафедры. С тех пор здороваемся, но насчет имени я не уверена». «Вечно ты всех защищаешь», — скривилась ее собеседница. «Ха-ха, как же, по любви! Читайте, что дальше написал блогер JR1221 и даже фото разместил!» Довольно взвизгнула блондинка, но тут в аудиторию вошел преподаватель, и ей пришлось замолчать. До начала зачета было еще немного времени. Я разблокировала свой мобильный, вошла в мировую паутину и открыла блог, который обсуждали мои сокурсницы. Ого-го! Этот JR-1221 наваял целую статью о нашей с Андреем помолвке. причем что не предложение, то порция яда. Все было выставлено в таком свете, словно он описывал не праздник, а как минимум бал у сатаны. По словам блогера, Наша с Андреем свадьба — ничто иное, как объединение двух конкурирующих бандитских группировок в один клан. Джей Ар-1221 прошелся по моему деду, написал, что он главный в городе криминальный авторитет, сколотивший состояние на наркотиках и проституции. Хотя я точно знаю, это полная чушь. У дедушки давным-давно весь бизнес легальный. Виктор Борисович, папа Андрея, тоже попал под раздачу. Его обвинили в громких рейдерских захватах, всевозможных финансовых преступлениях. Отдельная тема фотографий, которыми блогер проиллюстрировал каждый абзац. Сделал он их явно украдкой, из-под тяжка, причем нарочно выбирал неудачный ракурс. На снимках у гостей вид более чем нелепый. То рот безобразно раскрыт, то глаза смотрят в разные стороны. Особенно удались блогеру фотографии женщин. Он подчеркнул их недостатки. Ведь достаточно не так повернуться — и одна грудь кажется больше другой. А вот и я, любимая, смотрю куда-то, закусив губу. Наверное, наблюдаю за братом. Вид у меня жалкий, глаза безумные и страдальческие. Жуть, одним словом. А больше всего бесит то, что JR1221 запечатлел всех в образе идиотов, только с Андреем вышла промашка. Он на фото, как всегда, идеален. Выглядит как супермодель. Оборвать бы ручонки этому злобному блогеру — Это ж надо, извалять людей в помоях. И ведь по закону его к ответу не призовешь Свобода слова, будь она неладна. Интересно, как этот блогер проник на нашу помолвку? Хотя что тут сложного? Он вполне мог работать в ресторане, например, барменом или официантом. Прокрутив статью, я дошла до того момента, на котором у моей сокурсницы счастливо загорелись глаза. JR1221 пишет, что один из самых завидных холостяков страны, Андрей Исаев, Хоть и приобрел теперь статус жениха, но, похоже, наличие невесты ничуть не мешает ему поддерживать образ сердцееда. Далее по тексту блогер в красках и интимных подробностях описывал недавний роман Андрея с одной из его сотрудниц. В подтверждение слов, JR-1221 прикрепил фото. На нем Андрей, придерживая привлекательную девушку за талию, покидал здание своей фирмы. Парочка мило улыбалась друг к другу. Оба выглядели довольными. Я резко свернула окно блога. «Убью, гада! Не все равно, с кем он кувыркается, но позорить себя я не позволю. он Устрою дома кабелю разнос. Если для него так важно слияние фирм, пусть держит своего дружка на привязи в будке». Выдохнула. Черт с ним, с этим Исаевым. Забуду о нем, по крайней мере, до вечера. Сейчас у меня зачет, и надо сконцентрироваться на нем. Сижу, приспокойно отвечаю на вопросы теста, Никого в аудитории не трогаю, но моя спина словно горит. Оглянулась. Несколько студентов, когда я посмотрела на них, резко вздрогнули и отвели взгляд. Сидят, уткнувшись в листок, делают вид, будто усердно ставят галочки, а сами трясутся от смеха. Троица сокурсниц в заднем ряду, видимо, поделилась блогом с остальным потоком. — Теперь преувеличенное внимание моей персоне обеспечено. После пары я с гордо поднятой головой вышла из аудитории, полностью проигнорировав едкие замечания в мой адрес. Если я начну спорить и реагировать, только подогрею интерес. Нормальные люди не станут так себя вести, а мнение отморозков меня не интересует. Отвечать им значит опуститься до их уровня. По привычке я направилась к автомату с кофе. Отстояв небольшую очередь, купила капучино и присела на скамейку, но спокойно выпить кофе мне не дали. Кто, не стесняясь, пальцем на меня показывал? Кто выкрикивал «Вот же она!» Одна веселая компания и вовсе не постеснялась подойти ко мне и спросить, на самом ли деле я та самая София? «Да что же это такое? Откуда эта массовая истерия? У этих людей что, нет личной жизни, поэтому они так интересуются чужой?» Даже преподаватели не остались в стороне. Украдкой, но все же озирались в мою сторону. Я вновь открыла злополучный блог, и когда увидела, как подскочила популярность jr 1221 у меня глаза полезли на лоб. Всего за час с небольшим у него в пять раз увеличилось количество подписчиков, а число просмотров и вовсе зашкаливало. Одно дело группа, да даже если меня целый поток обсуждает, это не беда. Но когда весь университет обо мне сплетничает, это уже слишком. Стойка отсидела пары хотя от лекций не было никакого толку. Я их не слушала и не конспектировала. При всем желании не смогла бы. Руки у меня тряслись, как при ознобе. Лишь когда я дошла до парковки и забралась на заднее сиденье авто, я схватила подушечку и, уткнувшись в нее лицом, со остервенением закричала. Выпустив пар, я позвонила Вере и Ильинишне и попросила перенести их с Виктором Борисовичем визит на завтра. Объяснила это тем, что у меня на носу экзамен, нужно готовиться. На самом деле, я была не в состоянии ни с кем общаться. Потом я завела двигатель и отправилась домой. Очень удивлюсь, если не прибью Исаева, когда он вернется с работы или из койки девушки, запечатлённой на фото. Андрей. Отпирая дверь квартиры, машинально глянул на часы и присвистнул. Почти полночь. Давненько я так в офисе не задерживался. Устала жутко. Добраться бы до души и до кровати. Завтра придется впахивать по полной. Отец весьма неохотно передает мне власть в фирме. Ну ничего, дожму. Никуда он не денется. В коридоре по привычке бросил на тумбочку связку ключей и включил свет. Кругом темнота, хоть цветочницы и дома. Ее туфли, которые в пору, наверное, только золушки, брошены на пороге, плащ висит на вешалке. Утром ничего этого не было. Лишь бы она зараза спала. Нервирует меня эта девушка до колик в животе. Бесит одним своим присутствием. Так и тянет вырвать ее остренький розовый язычок или отшлёпать по попе. На кухне тоже потёмки. Даже подсветка не горит. Минуя выключатель, подошел к холодильнику, открыл дверцу и смотрю, чтобы такого проглотить. «Явился!» Послышалось шипение со стороны окна. «София!» Ты в курсе, что так человека и до инфаркта можно довести?» Прикрикнул я на нее. «Ты почему не дала себе знать, когда я зашел на кухню?»